Внезапно я увидел нечто такое, от чего мое ликование растаяло. Вражеский капитан так и не выстрелил из своей пушки. Вероятно, решил посмотреть на действенность залпа и, если англичанин уцелеет, добить его наверняка. Не обращая внимания на ад, бушующий вокруг него, испанец быстро поворачивал дуло, в его правой руке дымился фитиль, а лорд р о п е р т этого не замечал. Я рванулся с места, чтобы прикрыть его своим телом, Хотя разве остановил бы жалкий комок перьев летящую картечь? В этот миг пылающая струя самым своим краем прошлась по квартердеку Сантьяго. На испанском капитане вспыхнули шляпы и парик, рука дрогнула, ствол пушки качнулся, свинцовый град ударил ниже мостика прямо по бочке с китайской смесью. Ее кованые бока выдержали ружейный огонь, но от картечных пуль с грецкий орех каждая сосуд с горючим составом разлетелся на куски.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 Сантьяго беспомощно крутился на месте, напоминая причудливой формы костер. — Я не мог в это поверить. Кажется, лорд Руперт собирался продолжать бой. Горстка матросов подняла на фокмачте паруса, свернутые при движении под встречным ветром. Окутанная дымом, русалка заскользила быстрее, слегка кренясь. Оказывается, кроме нас с капитаном в кормовой части был кто-то еще. Жмурясь от лучей заходящего солнца,